Лена, а ты знаешь, где сейчас твой мус? А тебе зачем? Сегодня моя очередь! <Стут> <Стут> Люсь, мне кажется, нашему соседу не нравится, как наш Вася играет на барабане. А почему ты так думаешь? Ну, вчера он подарил ему перочинный нозык Ну и что, а потом он спросил, знает ли наш Вася, что там внутри барабана? Томозни. Уважаемый, а вы кто? Я Зенит? Паспорт, пожалуйста. Вот, пожалуйста, смотри. Простите, но тут написано джедай. А, извини, да, это загранпаспорт. В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если у вас есть собаки большие костяные уши, значит это козёл. Возможности медицины безграничны. Ограничены только возможности больных. Но это их проблема.